Глава 16 Немного сообщники. Уже почти стемнело, и Годилоту казалось, что у бортов лодки лениво плещутся чернила, тяжелыми каплями осыпаясь в весел. Низкий темно-синий небосвод чего то был холоден, хотя приветливо мерцал летний росыпью звезд. Мимо проносились чернеющие массы небольших островков, словно стаи уснувших на воде диких гусей. Вот грибцы заложили плавный уклон влево, и вода тугой воронкой завихрилась у весел, осыпав шотландца каскадом мелких капель. Годилот вздрогнул и досадливо скосил глаза на полковника. Не хватало еще показаться тому заморышем, зябнувшим от вечернего ветра. Но Орса даже не повернул головы. Он сидел на носу лодки, задумчиво глядя куда-то вдали, только короткая черточка меж бровей выдавала, что полковник напряженно о чем-то размышляет. Годилот украдкой потер холодные руки и по спине снова пробежал мерзкий озноб. Четверть часа спустя лодка вошла в каналацу и заскользила по широкой водной глади, отчеркнутой с обеих сторон закованными в камень берегами Сан-Марко и Дорсадуру. Годилот застыл завороженный, забыв о боли в израненных плечах и бьющей его мелкой дрожи. «Так вот какая она! Венеция!» Всего несколько дней назад он презирал этот город за тесные улочки. Кривые замшелые канальцы, запах гнили и плесени. Уже забыв, как потряс его за трапезный травизу. Бестолковый деревенский индюк. Разве мог он, едва высунув нос из суматошного Канареджо хотя бы вообразить себе этот бескрайний водный простор, усеянный нарядными суденышками, озаренными покачивающимся светом фонарей? Разве догадывался, что лепные фасады и стройные ряды легких колонн могут вздыматься прямо из воды? Широкие набережные были ярко освещены, бесчисленные фонари и факелы рассвечивали дрожащими огнями кружева, портиков и светлый мрамор лестниц. Сколько же масла и смолы пошло на такую красоту? Мелькнула привычно практическая мысль, и Гадилот тут же ощутил, как скулы предательски Затеплели румянцем, будто он сболтнул вслух безбожную глупость. Разве здесь кто-то считает медики? Один фонарь вон на той вычурной, словно диковинной игрушка гондоли, сожжет за час больше масла, чем сам гадилот, любящий скоротать вечер за чтением, позволил бы себе за две недели. А лодка все шла вперед. И подросток казался себе все более ничтожным и незначительным среди новых и новых чудес что вырисовывались перед ним, как яркие фигурки замков, выныривающие из-за ширмы в балагане бродячего кукольника. Он не заметил, долго ли продолжался их путь. Просто настал момент, когда лодка взяла вправо и подошла к причальным столбам, поблескивающим у самой воды косматой опушкой мха. Один из грибцов ловко подхватил с причала толстый, волглый от сырости канат, и лодка покорно закачалась у самых ступеней. Орса поднялся со скамьи и проворно перешагнул на деревянный мост. Второй же гребец молча взял Гадилота за локоть, и шотландец, не без труда разгибая затекшие ноги и прихрамывая, последовал за полковником. Причал подходил прямо к широкой лестнице, и Гадилот остановился у нижней ступени. Дрожь усилилась. В ушах слегка сшумело, словно издали все еще доносился рокот волн, слышный из окна каземата. Его что же впустят в этот двухэтажный дворец с монументальными статуями по обе стороны от входа? Пастор как-то упоминал, как называются эти мраморные женщины в хитонах. Вот, кариатиды. Поторопитесь, Макрорг. Оклик полковника выдернул гадилота из сумбурного потока мыслей, и шотландец неловко двинулся вверх позаботливо натертым ступеням. На высоких дубовых створках двери не было и дюйма места, свободного от резьбы. Величественные львиные морды сжимали тяжелые кольца в деревянных пастях. «Не робейте!» — снова послышался голос Орса, на сей раз откровенно насмешливый. И Гадилоту стало досадно. «Ну же, он ведь не за подаянием пришел!» В конце концов, хоть и был он в невеликих чинах при графе Кампана, а на карауле в замке стоял исправно, водил дружбу с прислугой, поэтому кое-что понимал в красоте и изяществе барского домашнего уклада. Тем временем дверь отворилась, и на пороге появился разреженный дородный субъект с многорогим шандалом в руке. Он отвесил полковнику церемонный поклон и смерил Гадилота удивленно брезгливым взглядом, будто раздумывая подать оборванцу медный гросса или попросту послать к чертям. Подросток выпрямил спину, ощущая гадкий укол унижения, но Орса, входя в холл, отрезал. «Что вы торащите, сеста?» Лакей незамедлительно отступил в сторону, пропуская Гадилота в особняк. Убранства этого поистине королевского жилища шотландец не запомнил. Словно в тумане он шагал за полковником, стараясь не хромать, и все крепче стискивал дрожащие пальцы на стволе мушкета, который, как ни странно, у него даже не попытались забрать, впуская в дом. Видимо, авторитет торса здесь был непререкаем. Будто полуразмытой картинки мелькали многоцветные ковры, на которые Гадилот опасался ступить хоть краем башмака, резная мебель, тяжкие занавеси. Нет. Замок Компана был совсем другим. Добротная зажиточность старинного родового гнезда не могла сравниться с этой изысканной роскошью, среди которой страшно было даже резко обернуться. И юноша, несмотря на всё усиливавшуюся дурноту, не мог отделаться от вопроса, как люди умудряются здесь жить. Но вот полковник повернул за угол и начал спускаться по длинной лестнице, окончившейся массивной дверью. За ней обнаружилась огромная полутемная кухня. Невысокая женщина средних лет что-то сосредоточенно замешивала в медном чане внушительных размеров. Обернувшись на звук открывшейся двери, она обтерла руки о необъятный передник, взметнув облачка муки, и поспешила навстречу вошедшим. «Святая Мадонна, господин полковник пожаловал на ночь глядя». В низком голосе не было и тени подобострастия. «Не серчайте, я вас сегодня не ждала, в столовой уже отужинали. Что прикажете подать?» Кухарка сложила пухлые руки на груди, всем видом являя озабоченность, но полковник лишь пожал плечами. «Пустяки, Филомена, я не голоден, а вот парня накорми». Он говорил еще что-то, но шотландцу казалось, что голос доносится до него сквозь толщу воды. Лица кухарки он тоже от чего-то не различал, только руки. Грубоватые, заскорузлые от работы, которые то сплетали, то расплетали пальцы, осыпая на передник муку. Потом позади него хлопнула дверь. Гадилот понял, что остался наедине с Филоменой, которая пристально и слегка оценивающе смотрит ему в лицо. Следовало хотя бы поздороваться. В этом чужом, холодно-безликом дворце нельзя было вести себя подобно невеже. Но в следующий момент его щеки жестко коснулись мозолистые пальцы. «Да ты весь горишь, парень!» Кухарка не ждала никаких церемоний. «Сымай оружие, досадись да как к столу лица, а на тебе нет, будто из могилы выволокли!» Гадилот ощутил на своих пересохших губах невольную улыбку. «Почти что так», — хрипловато проговорил он, а Филомена уже подтолкнула его к длиннющему столу, царапанному и заставленному корзинами и медной утварью. Испытывая чайную неловкость, подросток прислонил к столу мушкет, опустил на пол арбалет и сумму. А кухарка уже деловито гремала чем-то в дальнем конце кухни, где угадывались печи, нескончаемые ряды бочонков и ларей, подразвешанные на стенах поблескивающей посудой. «Вот первонаперво перво — сухо велела она, ставя перед шотландцем внушительную кружку подогретого вина. «Сладу с вами не слухами нет. Ишь, не понорово вам, почтенные ремесла, все в солдаты норовите. Пей, пей, пойди не в церкви, чуток попозже и поужинать соберу, сейчас тебе еда не впрок». «Благодарю». Гадилот блаженно охватил нежелающими отогреваться ладонями горячие глиняные бока кружки. Есть действительно не хотелось, хотя шотландец больше суток голодал. Зато выпитое вино мгновенно разогнало по венам волны теплой усталости. Раздражающий рокот в голове отступил, и подросток, наконец, ощутил подобие спокойствия. Филомена вновь вернулась к своему чану противоположного края стола, И теперь деловито трясла огромным ситом, просеивая удивительной белизны муку. Сейчас, когда ничей взгляд не смущал подростка, он медленно поднял глаза и украдкой присмотрелся к кухарке. Она все так же истово орудовала ситом, не глядя на незваного гостя. Хмурый лоб прорезали, несколько глубоких морщин. Губы были плотно сжаты и казались бы чопорными, если бы не скорбно опущенные уголки. Эти строгие губы губы чего то сразу убедили гадилота в том, что в кухарке живет неприродная суровость, а застарелая и давно ставшая привычной печаль, уже утратившая остроту и ставшая серой и промозглой, как мелкий осенний дождь. «Ну чего, глядишь, чай не девка!» вдруг так же сухо проговорила Филомена. «Звать тебя как?» «Гадилотом», — пробормотал он, снова сконфузившись, А кухарка досыпала в сито муки и стоящего рядом мешка. Из чужеземных наемников будешь? Нет, Донна. Батюшка шотландцем была матушка из-под Феррары. Там ей родился. Жива то мать? Нет, Донна, восемь лет, как Господь прибрал. Гаделот сам не понимал, чего смущенно ли печет в ответ на бесцеремонные расспросы Филомены, но кухарка широко перекрестилась, горько покачав головой. Сирота, Милости в Господь не дал тебе беспонятному материнское сердце на черепки пустить. «Ты пей, а не очами хлопай!» Вдруг снова припечатала она, видя, как юноша замер с кружкой в руке, и он машинально допил вино. «Какого черта? За что эта незнакомая женщина осуждает его?» Но едва заклевший в душе гнев, почему-то не желал разгораться. Напротив, Годилот ощутил, как где-то внутри ворочается невесть, как зародившееся чувство неловкости и будто даже вины, словно он действительно совершил нечто такое, что могло бы причинить Терезии горе. Единственное желание садить излишне въедливую собеседницу тут же потонуло в необъяснимой потребности оправдаться перед ней. «Я любил свою мать», — тихо проговорил Гадилот, не найдя других слов. «Я люблю ее и сейчас. Я никогда по своей воле не сделал бы ее несчастной». Лицо запылало то ли стыдом, то ли усиливающимся жаром. Он отставил пустую кружку, которую до сих пор бессознательно сжимал в руках, и отвел глаза, не желая снова встречаться взглядом с Филоменой. Неизвестно, чем закончился бы странный разговор, но в этот момент дверь в кухню отворилась, впуская невысокого сухопарого человека в нелишенном изящества, на мрачно-черном одеянии, оживленном лишь ослепительно белым жестким воротником. Гадилот торопливо встал, досадуя на предательский румянец и мысленно сжимаясь, будто кулак. Похоже, сейчас последует новый пренебрежительный взгляд. Но вошедший рассеянно кивнул подростку и двинулся к Филомене, опять отряхивавший с рук муку. «Доброго вечера, доктор Бениньо». Сейчас ее приветствие прозвучало не в пример теплее. «Чего угодно». Субъект в черном нахмурился, скорее озабоченно, чем сурово, и проговорил негромким, неожиданно низким голосом. «Будь добра, Филомена. Завтра весь день трапезы подавай самые легкие. Можно тушеных овощей и питья, что я показывал. Завари поболе. «Всё сделаю, доктор, не тревожьтесь», — заверила кухарка, глядя на врача с почти благоговейным почтением. А тот уже снова двинулся к двери. Подросток с облегчением решил, что на сей раз его особо не привлекла лишнего внимания. Но вдруг доктор Бенинио остановился подле него. Шотландец опять машинально ощетинился, но врач без всякой резкости взял его за локоть, заставляя встать в полоборота, и бегло оглядел его плечи. Затем Годилот ощутил прикосновение холодных пальцев к шее и под самой челюстью. Лекарь считал пульс. «Филомена», — обернулся бенинью к кухарке, и теперь его голос прозвучал с нажимом. «Изволь объяснить, почему на герцогской кухне сидит избитый отрок в начинающейся лихорадке, а ты не удосужилась послать за мной. Женщина смутилась, снова отряхнула руки от муки, неловко расправила передник. нашел полковник Орса привел доктор, ну и велел похлопотать по моей части, что парень болен, но видно, да я-то что? Кто я, чтоб за вашей милостью посылать? Да и откуда мне знать было о побоях? Она что-то еще сбивчиво лопотала, все так же разглаживая передник, но Бенинью сухо оборвал кухарку. У мальчика на колете полосы крови. А что до горячки, тебе ли не знать, Филомена, в этом доме не должно быть хворых никаких и никогда. И забота об этом мой прямой долг. Ты не руки заламывай, — добавил он мягче, — а подай холодной воды и оливкового масла. Да, лакею вели чистого полотна принести и бутыль, что в ларе у окна. Врач деловито расстегнул щегольский джубоны и бросил его на скамью. Джубоны. Мужская верхняя одежда Италии 15-16 веков имела множество сборок, придававших массивность худощавой фигуре. «Раздевайтесь, юноша, надо бы осмотреть ваши раны». На протяжении всей этой сцены Гадилот недоумевал, в чем лекарь упрекает безвинную филамену. и на приказ раздеться машинально шагнул назад. Если он все верно понял, то этот фронтоватый человек с раскатистым голосом личный врач хозяина дома. «За каким чертом ему осматривать раны незнакомого служивого из низших чинов?» «Нет, лекарь в компано пользовал всех, от самого графа до последнего работника с конюшни, но венецианский эсколап совсем не походил на добродушного, слегка неряшливого толстяка, доктора из старого замка, пуще всех средств уважавшего надежное дедовское кровопускание». «Бениньо тем приподнял брови. Но «Ну же, не смущайтесь» а сам засучил пышные отделанные тесьмой рукава белоснежной камизы и принялся мыть руки в принесенной кухаркой бадье. Годилот неловко снял колец, снова испытывая улегшееся было унизительное чувство уязвимости. Его рубашка, чистотой которой он всегда так гордился, сейчас показалась ему да нельзя убогой со своими обтрепавшимися рукавами и пятнами крови. «Да что ему за дело до чужого мнения?» Раздражение неожиданно придало силы, и подросток резко сорвал камизу, одирая от ран прилипшее полотно. Врач негромко хмыкнул. Снова послышался плеск воды, и через минуту шотландец почувствовал, как уверенные пальцы бережно прикасаются к его исхлёстанной спине. В этот момент дверь опять распахнулась, и в кухню вошел полковник. Остановился у двери, нахмурился, глядя на Бенинио, но лекарь не дал ему заговорить. «Послушайте, Орса». На сей раз в его тоне не было сухости, в нем звучало неприкрытое негодование. «Какого черта вы выделываете? Я видал и прежде ваших солдат после экзекуции. Чаще всего их раны было достаточно промыть водой и положиться на волю природы. Но эти? Чем вы били мальчика? Хлыстом погонщика быков? И откуда эта синяя полоса выше запястья? Вы уже затеяли подвешивать провинившихся солдат за руку?» Странно, но Орса не стал ничего объяснять. Лишь усмехнулся с иронической обреченностью. Видимо, эти упреки были ему привычны. «Все не так, господин доктор», — неожиданно для себя промолвил Гадилот. «Если б не вмешательство господина полковника обо мне, сейчас пекся бы не лекарь, а гробовщик». «Придержите язык, Макрорг!» — велел Орса, а доктор снова издал неопределенное хмыкание. «Сейчас я обработаю ваши раны, юноша», — чуть приветливее сообщил Бенинью. «Это будет больно, должен вас предупредить». «Не сомневаюсь», — мелькнула никчемная мысль. На своем коротком веку Ранга делот повидал немного, но благосклонность графского лекаря обогатила его некоторыми не слишком утешительными познаниями в этой области. Осталось надеяться, что суровый врач не сочтет его раны достаточно серьезными для прижигания кипящим маслом. В Средневековье... Для закрытия раны остановки кровотечений широко применялось прижигание каленым железом, кипящей смолой и маслом. Поскольку единственными способами анестезии были опьянение или удар тяжелым предметом по голове, многие пациенты умирали от болевого шока. Но бедненью заглянул в принесенную лакеем корзину и хлопотливо зазвенел какими-то склянками. По кухне распространился резкий запах. К спине подростка прильнула холодная влажная ткань. И гадилот скрипнул зубами в раны словно плеснули кипятка ну вот лекарь бросил трепицу на стол спиритус юноша хорош не только в стакане добавленный в обычную воду он предупредит нагноение говоря это он сноровисто смазал следы плитей судя по запаху обычным оливковым маслом затем свел края двух самых широких ран накладывая на них полосы полотна Через 10 минут то гадилота охватывала плотная повязка, а лекарь снова полоскал руки в рукомойнике. «Одевайтесь», — буднично промолвил он, — «и в ближайшую неделю извольте не бывать на скотобойне, в цирюльне и тому подобных местах. Чужая кровь вам сейчас сродни дорожной грязи. И вот еще». В руку шотландца лег невзрачный пузырек. «Здесь отвар некоторых трав. Он поможет вам быстрее совладать с лихорадкой. И пейте много воды». Нет, вернее, средства. «Благодарю», — ошеломленно оборонил Гадилот. Этот бесцеремонный врач, так резко отчитывавший полковника, проявил к его оборванной персоне больше внимания, чем порой уделял его детским хворям отец. Однако Бенинью лишь рассеянно кивнул ему в ответ и вышел из кухни, казалось, уже забыв о существовании своего пациента. Филомена досели недвижно стоявшая у стола и ожидавшая новых указаний, встрепенулась от хлопка двери и принялась хлопотливо убирать окровавленные лоскуты полотна. Полковник же неторопливо подошел к столу, опустился на скамью и усмехнулся. «Не стойте на вытяжку, Макрорк, вы пока не в карауле. Садитесь. Филомена, подай еще вина и чего-нибудь немудрящего. Я знаю, знаю, вам не хочется есть. Я сам не раз хворал горячкой, но поверьте, снадобье достопочтенного доктора Бенинио сколь чудодейственно, столь же и отвратительно» его лучше закусить». Трудно сказать, сказывалось ли выпитое вино или гадилот попросту успел устать от треволнения нескончаемого дня. Но сил на новый приступ неловкости не осталось. Шотландец без колебаний сел напротив Форса, решив попытаться понять, что за роль собирается сыграть в его судьбе этот странный человек. А полковник был, несомненно, странным. Он явился, словно грянувший с небес «Ангел». Невероятно вовремя. Он спас Гадилота из цепких лап Инквизиции и предложил ему то самое будущее, которого шотландец жаждал. Но верить Орса у Гадилота все же не получалось. Как немолод был шотландец, он знал, все события имеют свои причины, а все люди — свои интересы. Но что за интерес преследовал этот могущественный человек, благодетельствуя бестолковому птенцу? Нет, в полковнике что-то было не так. Настолько не так, что все инстинкты шотландцев выгибались кошачьими спинами при одном взгляде в темные жерла полковничьих глаз. Гадилот почти всю сознательную жизнь провел среди военных. Он знал этот народ тем особым знанием, которое свойственно детям, что впитывают суть окружающих людей, еще не умея рассуждать об их повадках и характерах. Ворса было все, что Гадилот привык видеть в старших командных чинах. Безупречная выправка, властность коротких фраз Привычка к безоговорочному повиновению окружающих. Но что-то неуловимое, ускользающее, выбивалось из этих жестких рамок, как подчас из-под доспехов мелькает край кафтана. И Гадилот пытался нащупать ворохи разбредающихся от усталости и жара мыслей эту странность, мешавшую ему понять, как вести себя со своим спасителем и новым командиром. Орсо тем с невозмутимым спокойствием разрезал принесенный филоменой мясной пирог, и казалось полностью сосредоточился на еде. Годилот некоторое время сидел, то глядя на исцарапанную множеством усердных ножей столешницу, то украдкой поднимая глаза на смуглое горбоносое лицо полковника. «Не молчите, будто девица на смотринах», — Орсен налил себе вина. «У вас наверняка есть вопросы. Слушаю вас». Эти слова окончательно сбили Гадилота с толку. «Офицеры так себя не ведут». Подчиненному не след задавать вопросы. Его дело исполнение распоряжения, чем шотландцу при всяком удобном случае напоминали и отец, и Луиджи, и командир гарнизона, седой хромоногий капитан Гвидо. Но Орса подчеркнуто держался на равных зеленым юнцом, обязанным ему жизнью. Что ж, дозвольте спросить, мой полковник, — шотландец откашлялся, — в чем будет состоять моя служба? Кондотьер поднял голову и посмотрел на Гадилота со смесью любопытства и насмешки. «Это именно то, что сейчас вас беспокоит?» — вкрадчиво спросил он. «Так точно», — без колебаний ответил Гадилот. Орса неторопливо доел пирог, натер губы и откинулся на спинку скамьи. «Как угодно. Вашей первоочередной обязанностью будет запомнить правила. Извольте усвоить первый закон службы под моим началом». «Никогда не считайте меня болваном. Я знаю, устройство солдатской души не хуже, чем механизм колодезного журавля. Не пытайтесь мне лгать ни при каких обстоятельствах, даже самых критических. Это в ваших же интересах». Далее. «Я умею отличать тупость от простодушия, однако не прощаю разгильдяйства и не выношу игроков и пропоиц. И третье. «С любой своей личной неурядицей вы первым долгом идете ко мне». В своем полку я должен знать все и о каждом. Я не играю в доброго отца и не питаю слабости к решению чужих проблем, однако тот, кто был достаточно глуп, чтобы нажить беду, едва ли будет достаточно мудр, чтобы выйти из нее с честью. А интересы моего нанимателя требуют, чтобы каждый солдат моего войска думал о своей службе, а не о карточных долгах и брюхатых потаскухах. Вам все ясно, Макрорг? «Да, мой полковник», — машинально отчеканил Гадилот, подавляя невольное желание снова вытянуться в струну. Аорс оперся локтями о стол и внимательно вгляделся в глаза подчиненного. «Превосходно! А теперь оставьте в стороне то, что вы и так завтра узнаете от Капрала. Подумайте и спросите обо всем, что хотите узнать именно сейчас. Завтра я стану вашим командиром, и все вольности закончатся. Но сегодня мы с вами сотрапезники и... Хм, немного сообщники». «Итак, я вас слушаю». Шотландец молча глядел на полковника, чувствуя себя ребенком. Отвратительное ощущение. Орса чего-то ждал, и Гадилот от чего-то знал, что не имеет сейчас права на ошибку. Сейчас он мог задать любой вопрос. Вероятно, именно тот, который ему некому было задавать все эти дни. В висках закололо, а все странности и загадки недавнего времени разом засуетились в мозгу, как запертые в тесном закутке пчелы. «Не смущайтесь», — снова ровно повторил Орса, а в темных глазах блеснуло нетерпение, словно кондотьер ждал от шотландца какого-то очень важного шага, что повернет ход событий в нужное ему русло. «Да, полковник, вы совсем не болван. Вы спасли мне жизнь. А теперь за панибрата ужинайте со мной и подталкивайте к откровенности, глядя, как у меня подрагивают от озноба руки и зная, что я плохо соображаю». Годилот глубоко вздохнул. «Мой полковник, я хотел бы знать, почему вы спасли меня из пыточного каземата». Орса чуть приподнял брови, уголок обезображенных губ снова насмешливо дрогнул, но подросток коротко качнул головой. «Я знаю, как трудно найти службу в хорошем полку. Я же вовсе не имею никакой ценности. Даже не бывал в настоящем бою, значит, вам что-то от меня нужно, но...» «Вам достаточно было оставить возле меня флягу с водой, чтобы я не мог до нее дотянуться, или, да что там, раздробить мне локоть, макнуть головой через борт лодки. У вас было сотня способов получить от меня все, что угодно. Вы видели меня там, я стоял у самой грани. Так зачем вести в Венецию и брать на службу бестолкового птенца?» Орсо усмехнулся, но на сей раз без пренебрежения. «Браво! Вам не занимать здравого смысла!» Он снова налил вина, но на сей раз наполнил и кружку гадилота. «А на деле все просто. Я недолюбливаю святых отцов, макрорк, А в особенности ту расточительность, с которой они калечат молодых и здоровых людей, способных быть солдатами. Заметьте! Теми самыми солдатами, что пойдут сражаться под знаменами, увенчанными именем Господа. Если у меня есть возможность досадить им, я охотно это делаю». Гадилот помолчал. «Наверное, не стоило больше спрашивать, ведь ему дали ответ, которым можно удовлетвориться, но что-то все равно не увязывалось, а полковник меж тем перестал усмехаться и посерьезнел». «Я думаю, вы догадались, что я не просто заглянул в к отца Джера на огонек. У меня были причины искать вас там. Я прежде всего кондатьер Макрорк. И я не из тех мусорщиков, кто сгребает в свои полки любое отребье, а слухами, как вы знаете, полнится земля». Отцу Руджера известно о вашей экскопаде в лесу этого несчастного графа. Кампано, кажется. Кстати, не слишком умно было упоминать о ней в вашем прошении в патриархию. Об этом инциденте стало известно и мне. Я не гнушаюсь сплетнями, поэтому быстро узнаю новости. Если монахам от вас нужны лишь ответы, то мне есть что предложить мальчишке, сумевшего противостоять четверым взрослым солдатам и выйти победителем, а потом несколько часов продержаться под пыткой и допросом. Из вас может выйти толк макрорг. Полковник поднял кружку. Давайте выпьем. Согласитесь, этот день мог закончиться для вас иначе. Нет. Сидящая в изнуренном уме заноза никуда не исчезла, но тон полковника неуловимо изменился, и Гадилот понял, что на сегодня время сложных вопросов закончилось. И правда, этому дню пора было подойти к концу. Шотландец почти физически ощутил, как разжимается крепко стиснутый где-то внутри кулак и тут же сдерживаемая усталость свинцовой плитой легла на плечи. Годилот словно впервые почувствовал, как нестерпимо голоден, как заманчиво пахнет лоснящийся румяный краешками пирог, как тепло и сухо в кухне. «Так, к черту все вопросы, для них будет завтрашний день!» Подросток тут же взялся за кружку, встал, поклонился Орса. «Благодарю вас, мой полковник, за здравие нашего сеньора-нанимателя!» Он не успел поднести кружку к губам, дверь распахнулась, ударив в стену, и в кухню вбежал лакей. Не обращая внимания на гневное кухаркина, «Да что ж ты носишься, Ирод?» Он бросился к полковнику и что-то прошептал тому на ухо. Орсов скинул голову, поставил нетронутую кружку, расплескав вино и стремительно вышел вон, бросив напоследок, «Отдыхайте, макрорг!»